Они отвезли Марка домой, больше пристроить его было некуда. Когда знаменитый нерописатель дал рекомендацию и покинул Карни, доктор Хейс больше не видел смысла держать Марка в детхем гленн Карин отговаривала его до последнего, а Марк, напротив, готов был выписываться в любой момент. Но для начала Карин нужно было съехать из Хомстара. Она прожила в модульном доме несколько месяцев. Заботилась о собаке, следила, чтобы все исправно работало, выбросила контрабанду Марка и объявила войну вторгшимся на территорию дома растениям и животным. Теперь предстояло стереть все свидетельства своего присутствия. «Что будешь делать?» — спросил Дэниел. Они лежали бок о бок на матрасе на голом дубовом полу. В 6 утра, среда, середина июня. Большую часть ночей за последние недели она провела в его монашеской келье. Завладела кухней и тайком приносила сигареты в ванную, включала воду и выдыхала дым через окошко в спёртый летний воздух. Но ящик, который он выделил ей, так и остался пустым, туда она не положила даже запасную пару носков. Карин повернулась набок, чтобы он мог обвить ее руками. Разговаривать так было легче. Ее голос прозвучал бесплотно. Не знаю, две жилплощади мне не по карману, да и одна, в общем-то, тоже я... Я выставила свою квартиру в Южном Су на продажу. Не хотела тебе говорить, не хотела, чем я тут занимаюсь, сколько еще смогу. Снова вернулась к началу, после всего, что мне удалось достичь но не могу его оставить. Сам знаешь, в каком он состоянии. И понимаешь, что будет, если он останется один. Он не останется один. Она резко повернула голову и уставилась на его скрытое, в сгущающихся сумерках лицо, словно вопрошая, «На чьей ты стороне?» «Если я оставлю его с дружками, он не доживет до конца года. Словит пулю во время охоты или поддастся уговорам и начнёт снова гонять. Есть и другие, кто может за ним присмотреть. Я, например. Она прижалась к нему. О, Дэниел, ума не приложу, почему ты такой понимающий. Какая тебе от этого выгода? Он положил руку ей на бок и погладил, как новорождённого оленёнка. Совершенно не коммерческая. Карин провела пальцем по его шее. Дэниэл походил на птицу. Как только заучивал маршрут, то держался его, пока было куда возвращаться. Пока существовал дом. «Вы оба разбиваете мне сердце». Они взглянули друг на друга, но ни один не потянулся навстречу первым. Он едва заметно кивнул весьма двусмысленно. «Начни с малого», — сказал Дэниэл. Она склонила голову, низвергнув медный водопад. «Не знаю, как. Все просто. Можешь остаться здесь со мной. Лучше и не скажешь. Не смирение, но и не приказ. Только констатация наилучшего для них варианта». «С малого», — повторила она, — «совсем ненадолго. Только до тех пор, пока, Марк, ты точно не пожалеешь, если я...» На лице Дэниела выступило рефлекторное болезненное выражение. Когда это он вообще жалел о том, что связано с ней? Он покачал головой, любезность перевесила память. «Только если не пожалеешь ты...» «Это ненадолго», — пообещала карен «Я сделала всё, что могла. Либо он скоро поправится, либо...» Она остановилась, заметив выражение Дэниела. Хотела заверить, что не собирается посягать на его территорию но запоздала, осознав слова, слетевшие с губ, поняла, что звучат они как пощечина. Карин прильнула к нему, сплетая руки и ноги, ища опоры. Они впервые за многие годы были друг с другом средь бела дня. В ложбинке его груди, в сдержанном изгибе губ, она почувствовала, он простит что угодно, лишь бы исправить ошибки прошлого. Всё, кроме отдаления на безопасную дистанцию, Возведение стен от лишних эмоций. Она эвакуировалась из Хоум Стара, уничтожив любой намёк на своё пребывание в доме. Способность Дэниела отслеживать всё и вся, а также замирать подолгу на одном месте и растворяться в воздухе пришлась кстати. Карин по памяти реконструировала изначальный хаос Марк, разбросала диски, купила новый пошлый плакат взамен того, который разорвала, С блондинкой в слегка порванном клетчатом платье, с большим разводным ключом, в намасленных руках у кроваво-красного пикапа. Что делать с Блэйки, она понятия не имела. Подумывала перевести собаку к Дэниелу, хотя бы до тех пор, пока Марк не освоится. В текущем состоянии брат способен напасть на животное, выбросить его на улицу или накормить слабительным. Дэниел не возражал против еще одного живого существа в своей святыне. Но Карин не хотела подвергать собаку стрессу. Доктор Хейс подписал выписку, и Марк покинул Дэдхэм-Глен, отправившись на попечение единственного человека, который признавал его родственникам, хоть сам Марк отплатить тем же самым отказывался. Барбара предложила помощь. «Благослови тебя Бог», — ответила Карин. «С переездом я справлюсь. А вот что будет на следующей неделе и через две?» «Барбара, что мне делать? Страховка не покрывает уход за больным. Мне придётся работать». «Я рядом. Плюс он будет регулярно посещать терапевта. Я могу проведывать его, если поможет». «Как? Ты и так столько уже для нас сделала. Не представляю, как мне отплатить за всё». Барбара излучала невероятное спокойствие, а её рука на плече Карин выражала абсолютную уверенность. «Все образуется. Нам всем когда-нибудь воздастся. Посмотрим, как все пойдет». Карин попросила бони Трэвис помочь отвезти Марка домой. Марк обошел центр, прощаясь с окамерниками. «Видите, — говорил он, — мы тут не на пожизненном. И вас выпустят, а если нет, то звоните, я приеду, вытащу». Но когда Карин подъехала к центру, он отказался садиться в машину, ушел на тротуар и встал в окружении сумок. Шапочку он больше не носил, волосы отросли в редкую шкурку. Вспомнив что-то, он помрачнел. «Хочешь затолкать меня в этого японца и по дороге свалиться в какую-нибудь канаву, да? Таков твой план? Решила довести до конца то, что должно было произойти в первый раз? марк садись уже Если бы я хотела тебе навредить, стала бы рисковать собственной жизнью. Вы слышали? Все слышали, что она только что сказала. Марк, пожалуйста, с тобой все будет в порядке. Сядь в машину. Пусти за руль. Соглашусь поехать, если только поведу. Видите, не дает мне ключи Я всегда везде вожу сестру. Когда мы вместе, она никогда не садится за руль. Поехали тогда со мной, — произнесла бони Он задумался. «Рабочий вариант. Но пусть эта женщина тронется только через 10 минут после нашего отъезда, чтобы без фокусов». В воздухе пахло навозом и пестицидами. Поля, густая зелень сои, кукуруза высотой по пояс, пастбища, усыпанные коровами, смирившимися со своей судьбой, тянулись куда ни глянь. Когда Карин подъехала к хомстару, Марк сидел на крыльце, уткнувшись в колени бони и плакал. Девушка поглаживала его пушок на голове и изо всех сил утешала. Завидев Карин, Марк выпрямился и взвыл. «Скажи, что происходит? Сначала пика, потом сестра, а теперь и двой дом!» Он поджал локти, напрягся всем телом и вытянул шею, заглядывая ей за спину, будто ждал нападения. Карин проследила за его взглядом, район вдруг начал терять знакомые черты. Она снова повернулась к Марку. Тот царапал ногтями бетонные ступеньки крыльца и пристально смотрел на нее, выискивая в ней черты той, кем она была, но больше не являлась. Той, кто могла бы ему помочь. Невыносимо было видеть его боль. Даже собственная беспомощность ранила Карин не так сильно. Женщины долго его успокаивали, указывали на улицы, дома, одинокий сахарный клён, который он посадил на пустынном газоне, вмятину на левом углу гаража, которую он сделал восемь месяцев назад. Карин молилась, чтобы кто-нибудь из соседей вышел поздороваться, но все живые существа попрятались перед лицом эпидемии. У Карин промелькнула мысль запихнуть его в машину Бонни и отвезти обратно в Детхем-Гленн, но вскоре Стон и Марка, сменились одурелыми смешками. Постарались они, конечно, на славу. Почти все в точности, как было, сделали. Сколько бабла, интересно, потратили. Как будто о моей жизни снимают многомиллионный блокбастер. История Гарри Трумана. Наконец он согласился войти в дом. Встал рядом с Бонни в гостиной, удивленно вертя головой и цокая языком. Отец рассказывал, что высадку на Луну снимали в павильоне в Южной Калифорнии. «Я думал, он чокнулся!» Карин фыркнула. «Так он и правда чокнулся, Марк. Он верил, что военные могут перестраивать молекулы на квантовом уровне и делать свои корабли невидимыми, помнишь?» Марк окинул ее оценивающим взглядом. «Откуда знаешь, что не могут?» Он повернулся к Бонни за подтверждением, но та лишь пожала плечами. Он оглянулся на картинку дома в натуральную величину, недоверчиво качая головой. Карин сидела на фальшивом диване, чувствуя, как умирает все внутри. Такой туман никогда не рассеется. И вскоре брат будет прав. Вся их жизнь — копия самой себя. Пока Бонни выгружала вещи из машины, Карин пыталась собраться с духом. Она провела марку-экскурсию по Холмстару. Показала трещину в углу зеркала в ванной, показала сложенные в шкафу шорты и футболки с принтами, открыла ящик с фотографиями, среди которых были десятки их совместных снимков, указала на журнальный стеллаж с тремя новыми старыми выпусками журнала «Пикап Мэгазин». В суете его взгляд вдруг упал на новый плакат. Лицо омрачилось. «Здесь другой постер был». Карин тяжело вздохнула. «Ладно, сейчас объясню». «Этот не мой. К такому я никогда бы даже не прикоснулся. Дерьмовейший молдинг». Карин понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что он имеет в виду пикап, а не девушку. «Марк, это моя вина. Я порвала прошлый плакат. Случайно. Я повесила за место того новый». Он остановился и, прищурившись, посмотрел на неё. «Моя сестра точно так же бы поступила». На мгновение дышать стало легче. Она неуверена, но с надеждой потянулась к нему. «О, Марк! Марк! Прости, если я что-то не так сказала или сделала. Но моя сестра знает, что «Мазда» -го года выпуска «Дерьмовая замена классическому «Шевроле» Камео карриер пятьдесят 57-го». Карин сломалась. Тихие крупные слезы настолько озадачили Марк, что он коснулся ее предплечья. Жест принес больше восторга, чем момент, когда к нему вернулась речь. Она успокоилась, рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не случилось. «Послушай, Марк, я должна кое в чем признаться. Я понимаю, в пикапах намного меньше, чем ты себе представляешь». «О чем я и говорю?» «Но спасибо, что созналось. Зачем нам лишняя сложность Он перенял инициативу и продолжил экскурсию, отмечая все подставки для пива, которые оказались не на своих местах. недовольных хмыкал, качал головой и повторял. «Нет-нет-нет, это не мой холмстар». Бонни занесла внутрь его сумки и присоединилась к обходу. «Мы все исправим, Маркер. Сделаем так, как захочешь». Карин села на кровать, обхватив голову руками, и слушала, как Марк отрекается от заказанного из каталога дома. Но то, что он помнил мельчайшие подробности интерьера, вселяло запретную надежду. Сама она тоже больше не узнавала собственную квартиру в су во время коротких визитов для подготовки жилплощади к продаже. — Погодите, — сказал Марк. — Я знаю, как точно определить, настоящий этот дом или нет. Вы оставайтесь здесь. Не подглядывайте. — Не дай бог, увижу, что вы решили за мной проследить. Он направился на кухню. Бонни вопросительно посмотрела на карин Карин сникла, понимая, что надеялся найти брат. Она услышала, как он опустился на колени и принялся рыться в шкафчике под раковиной. Старый наследственный стыд не дал подать голос Древние семейные секреты, что отгородили их друг от друга. Марк вернулся в комнату с торжествующим видом. «Я же говорил, это место, бутафория кое-чего не хватает. Они не стали делать копию». Он многозначительно посмотрел на Бонни. Бонни оперлась на парный стул и взглянула на Карин. Карин нужно было только сказать «Марк...» «Я спустила твою заначку в унитаз, но она не стала. Не могла признать, что была в курсе всего, что творил Марк, возможно, даже в ночь аварии. Да и что бы это изменило? Он все равно выдумал бы очередную теорию, посчитав факты пустым звуком. Марк подошел и опустился рядом на кровать. Казалось, он вот-вот ее обнимет» я знаю тебе приходится притворяться что ты ничего не знаешь это твоя работа я все понимаю но просто скажи я в опасности за последние пару месяцев мы хорошо сработались и думаю уж такую кроху правды я заслужил ты ведь предупредишь меня если они снова захотят меня ликвидировать карин замахала руками как шимпанзе осваивающий общение жестами боня ответила за нее «Никто не причинит тебе вреда, Марк, мы не позволим». «Чтоб меня. Они не стали бы так раскошеливаться, только чтобы закончить то, что не смогли сделать 20 февраля 2002 Я прав?» «Идём, посмотрим на улицу». Он вышел из дома и прошёл по Карсон-стрит. Женщины шли следом. Все 12 домов квартала представляли собой разные вариации хомстара. Новая секция конструкции добавилась к захолустному фейервею после аграрного кризиса. В окнах развивались занавески, но никто не вышел на крыльцо, дабы поболтать со слесарем скотобойни с травмой мозга. Марк, пошатываясь, брел вверх по улице. Да они целое состояние спустили. Наверное, кучу камер установили. Знать бы, чего они так мной интересуются. Бонни взяла его за руку. Карин ждала, что она скажет какую-нибудь религиозную нелепость, например, что Бог видит всё и вся. Но, к удивлению, Карин... Девушка поступила разумно, промолчала. Марк сделал полный оборот вокруг себя. «Понять бы, где точно находимся». Карин сжала пальцами виски. «Ты же сам видел, какой дорогой ехал из города». «Я...» «Больше в стекло заднего вида поглядывал?» — сконфуженно улыбнулся он. «На юг, по окружной, а потом прямо 8 миль по гейзер Гейзерроуд на запад. Как и обычно, ты видел фермы?» Он схватил ее, напрягся. «Так, тайм-аут. Хочешь сказать, что весь город?» Карин прыснула, ощутив, как потихоньку сходит с ума. Новая мучительная жизнь в новоизобретённой братом реальности её порядком измотала. Карни, небраска, подделка колоссальных масштабов, полная реплика в натуральную величину. Раньше, в юношестве, она тоже так считала. И думала каждый раз, когда возвращалась в город, проведать угасающую мать. Мир прерий. Хихика не стала громче. Она повернулась и посмотрела на бони с застывшей, отвратительной ухмылкой на лице. Девушка испуганно оглянулась, но не из-за Марк. «Помоги мне!» — выдавила Карин, прежде чем снова разразиться смехом. Бони ответила на зов. Она прижалась к Марку и повела его обратно, к холмстару, вырисовывая большие овалы на спине, словно практикуясь в скорописи. «Маркер, она не это имела в виду, а то, что место — твой дом. Здесь ты живешь, и я тебя обещаю, я лично позабочусь о том, чтобы твое гнездышко было ровно таким, каким ты хочешь». «Серьезно? Тогда согласна переехать. Женская рука дома не помешает. О да, прелести жизни. Но постой». «Ты, наверное, сначала хочешь все документы оформить? Чтоб все законно, да? А не просто игра в семью». Бонни покраснела и повела его к дому. Двигаясь по улице, Марк указывал на незначительные аномалии. Тут дерево, отсутствует. а той подъездной дорожки машина, другая. Каждое отчаянное волнение памяти его подпитывало. Соседский сарай для инструментов, сдвинувшийся на пару метров к западу, привел его в восторг. Карин поразилась его зрительной памяти. Авария неясным образом освободила его, уничтожила ментальные категории, которые мешали видеть по-настоящему. Навледения больше не затуманивались предположениями. Каждый взгляд рождал собственный новый ландшафт. Блэки расхаживала по ступеням крыльца, тяжело дыша. Видимо, сорвалась с привязи на заднем дворе. Она тявкнула и замялась, вспомнив злость хозяина в последнюю встречу. Но в конце концов старые воспоминания взяли верх. Когда люди приблизились к дому, она радостно и запуганно заметалась по лужайке, скакнула вперёд, затем сделала ложный выпад в сторону, словно готовилась убежать при первой же опасности. Марк застыл на месте, и животное, осмелев, навалилось на него всем телом и обхватило лапами торс, чуть не сбив Марка с ног. Чем проще мозг, тем медленнее угасание. Быть может, в мозгу дождевых червей любовь не меркнет никогда. Марк взял собаку за лапы и принялся робко с ней фасировать. «Посмотрите на это жалкое создание. Даже не знает, что она не она. Кто-то натренировал ее быть моей собакой, и ей даже в голову не приходит, что можно быть кем-то другим. Что же, моя девочка, придется мне о тебе позаботиться. Больше не к кому». Когда они все, наконец, зашли внутрь, Марк уже раздавал восторженной собаке властной команды. «Чёрт, а как мне тебя звать-то, а? какой тебе имя дать? Может, Блэки номер два?» Собака залаяла в экстазе.